Глава четвертая. Все-таки военным в большой степени присущ консерватизм. Такой вывод делал любой человек, попавший на территорию института. Он располагался в бывшей военной базе в Подмосковье. Окрашенные в темно-зеленый цвет стены домов, заасфальтированный плац, колонны елок вдоль дороги. Если не считать портрета президента в кабинете полковника Сергачева, моего нового начальника и флага, никаких признаков современности видно не было. Можно подумать, на дворе не 21 век, а 70-е года прошлого. Настолько все походило на советский военный городок из старого кинофильма. Сопровождающим оказался все тот же Моисей Львович Коробков, всю дорогу допытывавшийся насчет причин, побудивших меня пойти к военным. Он пугал ранней гибелью в желудке чужака и убеждал, что еще не поздно передумать. Какое-никакое развлечение, скрасившее скукоту пути. Отстал он от меня, только получив клятвенное обещание, что после того, как мне откусят ноги, я приду к нему наниматься. Впрочем, въехав в ворота базы, он перестал дуться и повеселел. Более того, он за руку поволок меня к полковнику. Честь отдал так, словно отмахнулся, без разрешения уселся в кресло и уставился на начальство преданными собачьими глазами. На лице у него играла широченная улыбка. Сергачев уныло посмотрел на своего конкурента, перевел взгляд на меня и сказал «Присаживайтесь». «Да, Витя, ты садись, в ногах правды нет», – захихикал Моисей Львович. «Александр Васильевич, это Коробов Виктор Андреевич, к вам на обучением, прошу любить и жаловать, мои мальчики посмотрели, селенки у него есть». Попросился в гнязда ходить, в одно уже залез. Любопытные очень, <сих> вот его к вам и направили. Девяносто две единицы. И вовремя, главное, как раз семеро будут. Мистическое число. Вы знаете, у Пифагора было семеро детей, и это в шестидесятилетнем возрасте. Вот и у вас, <сих> Александр Васильевич, семеро деток будет. <сих> Когда-нибудь, Коробок, я тебя прибью, задумчиво сказал полковник. За шуточки твои идиотские. Какие шуточки, Александр Васильевич? Сергачев уже не обращал на Коробкова внимания и говорил со мной. «Виктор Андреевич, на этой базе собраны люди, подвергшиеся воздействию чужаков и приобретшие различные труднообъяснимые способности. Некоторые из них, как и вы, выразили желание в дальнейшем участвовать в борьбе с вторжением. И, учитывая ваши способности, такая помощь придется очень кстати». Поэтому на этой базе создана группа, в которой проводится обучение всему, что может пригодиться в операции против чужаков, всему, что известно нам на данный момент. И сразу без перехода задал вопрос. Насколько мне известно, вы человек совершенно гражданский. В армии не служили? Нет, не видел необходимости. У меня больной желудок, поэтому категория Б. Но что сказать? Поначалу придется трудно. Полковник слегка помощился. «Физические требования у нас такие же, как у любых элитных частей – спецназа, ВДВ и подобных. Вы инициировались где-то неделю-две назад. Значит, организм скоро очистится. Но все равно физические нагрузки поначалу покажутся очень тяжелыми. Когда приведем физические кондиции в норму, займемся энергетикой. Раньше вводить вас в состав основной группы не имеет смысла. Занятия идут уже неделю, придется догонять, но особых трудностей я не предвижу. Материал постоянно корректируется. Конечно, то, что вы не служили, это плохо. Сразу форму набрать сложно. Сергачев показался мне неплохим мужиком, трудовой лошадкой, за счет которых существует любая структура. В то время как более хитрые начальники грызутся за власть, Странно, он не спросил, почему я выбрал его группу, но мне же лучше, не уверен, что смог бы внятно ответить. «Может быть, какие-нибудь вопросы, просьбы?» – закончил рассказ Сергачев. «Нет, возможно, позднее». «Хорошо. В вашей группе всего семь человек. Обучение предварительно займет полгода. Потом войдете в состав мобильного отряда зачистки. Если сможете, постарайтесь учиться быстрее». «Как бороться с тварями, мы не знаем, поэтому, надеемся, ваша группа приобретет нужный опыт». «Вот, собственно, и все. Коробок, не проводишь, Виктор Андреевича? Котельников сейчас занят, подойдет минут через двадцать». Попрощавшись с Сергачевым, мы с Коробком, называть его по имени-отчеству «выше моих сил», отправились знакомиться с моими будущими коллегами, или соратниками, или друзьями, как сложится. Всю дорогу я выслушивал разнообразные предположения по поводу сходства наших фамилий, об интеллектуальных возможностях военных. Сам Коробок оказался штатским экспертом, привлеченным в ФСБ и непонятно как выцегонившим звание. И сексуальных пристрастиях высокого начальства и коллег. Скоро я начал захлебываться в потоке информации. Как ни странно, полезной и интересной. Только слишком уж ее вываливалось на голову много. К счастью, мы пришли». Комната, в которой мне предстояло жить ближайшие полгода, была маленькой и скудно обставленной, размерами примерно три на четыре метра. Кровать, шкафчик, стойка для одежды, столик и стул. Я кинул сумку в шкафчик. «Когда вы представите меня остальным?» «Вы что, ничего не скажете по поводу комнаты?» Я еще раз гляделся. «А что с ней?» «Она же маленькая! Здесь даже нормального платяного шкафа не поставить!» «Здесь есть кровать, чтобы спать!» «Кормить станут в столовой, заниматься в классах и на улице. Одежды у меня мало. Зачем мне большая комната?» «Но здесь же неудобно!» «Почему?» Коробок недовольно запыхтел. «Эки вы, батенька, аскет!» Коробков утомлял. Выносить его долго мог разве что святой, поэтому появление старшины Котельникова было воспринято мной как манна небесная. Я представить себе не мог, что через пару дней стану ненавидеть этого человека». До конца вечера старшина показал мне городок. Я получил форму и научился правильно отдавать честь. Оказывается, мне заочно присвоили звание младшего лейтенанта, хотя военную кафедру в институте я прогуливал. До тех пор, пока успешно не закончится, полный курс обучения тянуться я должен перед каждым человеком в форме. Вот так. С будущими однокрупниками меня знакомить не стали, отговорившись их занятостью. Со следующего дня начался ад, Подъем в 6 утра, пробежка 3 километра вокруг городка. Ноги болят, сердце выскакивает из груди, в правом боку колет. Котельников подгоняет и ржет, как лошадь. Конь, он же мужского рода. В глазах стоят зеленые слезы, воздуха не хватает. После пробежки комплекс упражнений. Сил нет совсем. Старшина командует отдых. Я валюсь на землю. У меня есть час на то, чтобы привести себя в порядок и позавтракать. С огромным трудом добрался до душа. Холодная вода немного заставила очнуться. Завтрак проглатывается в мгновение ока, а Котельников уже зовет меня за собой. Идем в тир. Таких автоматов не видел. Отдача выбивает мне плечо. Чем он стреляет? Плечо вправильно. Стреляю с другой руки. Вожусь с оружием до 12 часов. Потом вновь пробежка, гимнастика. Обед, час свободного времени. Начинается занятие по рукопашному бою. Старшина учит работать коротким мечом. Какой-то опыт есть. Спасибо тебе, родная секция. Руки отваливаются, плечи болят, мышцы на животе сплелись в единый надорванный ком. Короткая медитация. Сосредоточиться на точке в центре живота. Прогнать энергию по всему телу. Представь себе улыбку величной в Млечный Путь. Опять меч. Отработка ударов. Плечи уже не шевелятся. Ужин. Тупо смотрю в тарелку. Сил поднести ложку к рту нет. Чтобы не заснуть, медленно делаю первый глоток. Через минуту тарелка пуста. Куда делась еда, не понимаю. Котельников опять зовет во двор. Учим кота. Десять часов, отбой. На следующий день не могу встать. Старшина скидывает меня с постели. Мнет тело. Когда появляется чувствительность, пинками выгоняет во двор. Пробежка. Мышцы разогреваются. Лишний километр за опоздание. После завтрака снова в тир. Плечо ноет. Вчера я его вроде бы выбил. Сейчас там большой синяк. Стреляем по движущимся мишеням. До вечера программа повторяется. Это третий день или четвертый? Ничего не могу понять. Голова не соображает. Мыслей нет. Тело выполняет команды Котельникова как автомат. Засыпаю при каждом удобном случае. Сон – это счастье. Дайте поспать минут двадцать, и вы мой друг. А старшина – враг. «Он меня будет. Зачем я сюда попросился?» «Была какая-то глупая причина? Не помню уже, какая. Сколько я здесь? Не знаю». «Теперь меня мучает не только Котельников. К нему присоединяются еще двое. Их имен не помню. Обращаюсь просто товарищ старшина. Темп тренировок нарастает. Сил не остается совершенно. «Сейчас я понимаю, что моей подготовкой занимались высококлассные специалисты» которые точно определяли, какие нагрузки можно давать новичку, какие рано. Но тогда мне казалось, что еще немного и я умру. Каждый день учителя доказывали, что я ничего не знаю о пределах своих сил и заставляли эти пределы преодолевать. Для меня величайшая загадка, почему я не стал бунтовать, не отказался продолжать издевательство над собой и каждое утро в 6 часов выползал на улицу на пробежку. Это не гордость, скорее влияние Котельникова сотоварищи. Не особо образованные эти люди поражали своим упорством, настойчивостью, работоспособностью, и когда я находился рядом с ними, сама мысль об отступлении казалась подлостью. Взятый темп убил бы простого человека, однако Коробков заверил мучителей, что организм уже начал меняться, и гоняли меня без пощады. Однажды вечером я заметил рядом с собой Сергачева, внимательно наблюдающего за занятиями. Он подозвал Котельникова, последовало короткое совещание, и меня отпустили. Старшине пришлось повторить приказ. Я не сразу понял, чего он хочет, а когда понял, не поверил. Сил хватило ровно на то, чтобы доползти до душа и завалиться в кровать. На следующий день после завтрака Котельников не повел меня в тир, взамен сообщив приятную новость. «Итак, мы считаем, что теперь ты более-менее похож на человека, и можно перевести тебя в общую группу». Он помолчал, позволяя мне осознать смысл его слов. Потом добавил... Но видится, мы все равно будем часто. Потому как умеешь ты мало. Дыхалка слабая, выносливости никакой. В общем, познакомлю тебя с остальными, догонишь материал и снова будешь со мной заниматься. Пошли. В той части здания, в которой повел старшина, раньше мне бывать не доводилось. Мы вошли в небольшую комнату, напоминающую кабинет биологии в моей старой школе. Те же парты, стол преподавателя, доска для рисования с начерченными на ней странными символами, куча странных предметов на полках, плакаты с изображениями различных животных, точнее говоря, чужаков, В классе находилось семь человек, преподаватель и шестеро учеников. Мужчина с внешностью научного работника, стоявшего возле доски и прервавшийся при нашем появлении, кивнул старшине. «Спасибо, старшина, вы свободны», – после чего он повернулся к классу. ну господа курсанты, позвольте представить вам Коробова Виктора Андреевича. С сегодняшнего дня он будет проходить обучение вместе с вами. Семенов?» «Я» – с места встал высокий худощавый блондин. «Вы назначаетесь куратором Коробова. Он как можно скорее должен ознакомиться с уже пройденным материалом. Помогите ему освоиться!» Он обратился ко мне. «Меня зовут Чижов Павел Сергеевич. Я являюсь куратором группы. По совместительству веду у вас курс ксенобиологии от исследовательского отдела. Садитесь за парту!» Мне было сложно перестроиться с дикого ритма тренировок, в который я втянулся за последнее время, поэтому принялся рассматривать своих будущих партнеров. Они все чем-то похожи, физически сильные, крепкие, с короткой стрижкой и неуловимой аурой превосходства и уверенности в своих силах. При взгляде на этих людей стало понятно, что имел в виду Котельников, когда говорил, что мне еще расти и расти. На общем фоне выглядел я действительно бледновато. Усилием воли я заставил себя слушать слова лектора. Речь шла о классификации чужаков. Условно они делились на офицеров и солдат. Офицером считалась любая тварь высокого уровня. Что он имел в виду под этим термином, чужов не пояснил. Способные использовать знаки, солдатами назывались все остальные. Причем иногда солдат был сильнее и опаснее офицера. Если исходить из предложенной классификации, знакомые мне твари были солдатами. Возможности чужаков различались очень сильно. По словам лектора, можно пройти все гнездо и ни разу не встретить двух тварей одного вида. Видимо, королева создавала новую особь под конкретную задачу. Весь урок был посвящен описанию и показу рисунков различных видов чужаков. Нашей задачей нужно было научиться классифицировать их и определять уязвимые места. После окончания лекции ко мне подошел Семенов. «Сергей!» – я пожал протянутую руку. «Но ты зови меня студент, мне так привычней. Ты к нам откуда?» «Из Москвы. Меня проверили и обнаружили сильную оболочку. Я попросился сюда». «Нет, я имею в виду, служил где?» «Нигде?» Естественно, сразу возник вопрос, почему мне позволили войти в состав боевого отряда. Не помню, сколько уже раз я рассказывал свою историю. К концу моего повествования вокруг меня собралась вся группа. «Понятно», — протянул студент. «Мы-то думали, чего тебе так по физухе гоняют?» «Ладно, это ястреб, палач, пивоварень, плетка, злобный. Так всех и зови». По биологии тебя тянуть буду я. Псионикой лучше всего владеет палач. По знакам обращайся к плетке. Но вообще, если есть вопросы, подскажет любой. Так состоялось наше знакомство. Ребята оказались неплохими, хотя в их отношении ко мне чувствовалась некоторая снисходительная настороженность. Все они были профессионалами, до вторжения чужаков воевали в различных горячих точках и обладали настолько большим опытом войны, что сравнивать с ними меня просто бессмысленно. С другой стороны, две убитые твари и одиночный спуск в гнездо вызывали у них уважение, поэтому определенный кредит доверия парнем не выдали. В общем, общаться было можно, правда несколько непривычно было обращаться по кличкам. Сначала я пробовал называть их по именам, но скоро перестал. Как мне объяснил злобный, Андреев много, а злобный один. Ксенобиология не отличалась особой сложностью. Оказалось, достаточно всего разобраться в терминологии. Куда более трудным предметом являлась псионика. Кличку палачу дали заслуженно. Конечно, многое давали преподаватели, но именно Палач объяснял на практике, как прокачивать энергию по телу, входить в транс, блокировать и осуществлять все воздействия, ускорять регенерацию ран и многое другое. Обучение проходило сложно. Периоды успехов сменялись неудачами, когда результаты моих усилий приводили в оторопь не только меня, но и учителей. Дважды пришлось полежать в больнице, один раз с истощением, потом сломал руку, прошибая кирпич, не разламывая, прошибая насквозь, Методы палача были зачастую странными. В качестве примера приведу один случай. Мне никак не давалась аура страха. Ментальный прием, заключающийся в воздействии на мозг объекта таким образом, что жертва испытывает беспричинный страх и не может напасть на излучателя, то есть псиона. Для меня сложность заключалась не в способности проецировать эмоции, а в моем нежелании вступать в конфликт с жертвой эксперимента. Грубо говоря, надо было давить, в то время как я обтекал. Палач долго не мог сломать такой настрой, и однажды ему надоело. Очередное занятие состоялось в маленьком сарайчике за основным корпусом. Мой инструктор приволок огромный ящик, в котором что-то скреблось, после чего вытащил три пары наручников и бодренько сковал мне ноги. По прошлым опытам я знал, что сопротивляться бесполезно. Палач делал свое дело с бездушием и эффективностью автомата. После чего он приступил к объяснениям. «Это...» Хлопнул он рукой по ящику, и в ответ раздалось глухое рычание. «Фридс, предыдущих два дня его дразнил человека в твоей куртке. Убежать ты не сможешь, руками отбиться сложно, искусает, любовь внушить не успеешь. Готов? Едина! «Значит, готов!» Сина выскочила из ящика. Оббежала его, потянула носом и развернулась в мою сторону. От вида здоровенного черного добермана, скапающий из пасти слюной, волосы встали дыбом. Все тело задрожало, кончики пальцев пронзила горячая вспышка, движения собаки стали замедляться. Я понял, что легко успею уйти с траектории ее прыжка. От страха я впервые в жизни вошел в ускоренный ритм, своеобразный транс, когда организм воспринимает окружающее в несколько раз быстрее. Находиться в таком состоянии долго нельзя. Тело человека не приспособлено для сверхнагрузок, не успевает за сознанием. Паника и злость настолько владели мной и выплюснулись в жутком крике, что я заорал прямо в оскарину и собачью пасть. Следующее, что сохранилось в памяти лицо палача, заглядывающее откуда-то сверху. «Ты как, цел?» Он с легкостью ушел от моего удара и присел на ящик. «Неудачно с собачкой получилось. Что я теперь за вхозу скажу?» Бесповоротно мертвый доберман лежал на боку в странной скрюченной позе. Э, «Что с ним?» «Почему у меня такой хриплый голос и лицо мокрое?» «Как тебе сказать, Аскет? Перестарался ты маленько». Своим прозвищем я обязан коробку. Он успел разболтать всему городку, что новый супер не пьет вина. Раньше болел желудок, сейчас вылечился, но вкус по-прежнему не нравится. Не курит, к женщинам относится без фанатизма, в футбол не играет, никогда не улыбается, цитирует Библию. «Последнее верно. Я неверующий человек, но Библию почитывал. Иногда полезно вставить к месту цитату из Священного Писания. Опыт работы менеджером убедил. Примерно так проходили мои тренировки с палачом». Впрочем, псионика считалась малоперспективной. Любой чужак с легкостью блокировал воздействие человека. Поэтому нас тренировали с упорством на собственную защиту и обнаружение врага. Предполагалось, что более эффективным окажутся знаки. Что это такое, сказать никто не мог. Просто с началом вторжения первые псионы обнаружили закономерность. Перед сильным воздействием некоторые чужаки создают невидимые обычным людям энергетические конструкции, использование которых приводило к странным и зачастую кровавым результатам. После множества неудачных попыток удалось скопировать самый распространенный знак, а затем и использовать его против тварей. Знаки различались между собой сложностью создания и энергетической наполняемостью. Как объяснял Плетка, для создания знака требовалась дисциплина, чтобы запомнить знак, терпение, чтобы построить его и высокая наполняемость оболочки. Впрочем, известные сейчас знаки поглощали не более 20 единиц. Если расшифровать это высказывание, то дисциплина требуется из-за сложности запоминания знака. Каждый знак существует в своем пространстве и воспринимать его глазом бессмысленно. В ход идут интуиция и новоприобретенные псиспособности. После того, как знак расшифровался человеческим разумом и переводился в доступный для понимания вид, требовалось время для его воспроизведения. Сначала Псиону необходимо создать матрицу, для чего и требуется высокая наполняемость оболочки. Энергия берется оттуда. То есть, чем выше исполняемость, тем чаще можно создавать знак. Судя по всему, у чужаков дело обстояло так же. И только после того, как матрица создана, ее начинают напитывать. Заливать энергию для активации знака. Откуда берется энергия, значения не имеет. Нас учили использовать внешние источники – воздух, природу, космос, людей – чтобы не растрачивать оболочку попросту. Но в случае необходимости можно использовать в качестве аккумулятора собственное тело. Хотя усталость от таких способов возникает страшная. Сейчас людям было известно шесть знаков первого уровня. Существовали и более сильные, но пока что скопировать их не удалось. Первый знак, который мне удалось освоить – воздушная стена. Останавливал летящие объекты и делал стрелковое оружие малоэффективным. По сравнению с телекинезом, это более легкий и надежный способ остаться в живых. Воздушная стена выдерживала не пару-тройку выстрелов, а целый автоматный магазин. Особой любовью пользовались огненные шары или фаерболы, чьи простота, высокая убойная сила и низкая себестоимость высоко ценилась всеми псионами базы. Кстати говоря, начальство не поощряло самовольное изучение знаков, считая это слишком опасным. Правильно считало, если говорить откровенно. Сразу после того, как я создал свой первый знак, меня вернули в нежные объятия старшины Котельникова. Теперь в дополнение к основным занятиям, довольно напряженным, мне два часа приходилось заниматься по составленной им программе. «Должен сказать, что старшина всегда старался совместить полезное с полезным. Он не заставлял подтягиваться, отжиматься и делать тому подобные физические упражнения. Вместо этого я бегал километров на пять, проходил полосу препятствий, без устыре махал шестом или коротким мечом длиной сантиметров семьдесят. Последний входил в наше штатное вооружение, доказав свою полезность против слабо уязвимых огнестрельным оружием существ. Помню, в первый день удивлялся, зачем он нужен». Свободного времени оставалось часов 6, шесть. Едва хватало, чтобы выспаться. Организм продолжал перестраиваться. Чижо утверждал, что в конечном итоге на сон будет уходить часа четыре в сутки. Этого момента я ждал с нетерпением. С другой стороны, чем легче я переносил нагрузки, тем жестче становилась программа. Месяца через четыре спарринги перестали заканчиваться для меня исключительно поражением. Все чаще поединки удавалось сводить в ничью. Перестав чувствовать себя мальчиком для битья, я поначалу обрадовался. Но после подсмотренного учебного поединка палача и злобного, понял, что гордиться рано. Меня просто щадят. До уровня этих людей мне идти еще долго. Программа изменилась. Теперь основной упор делался на знаки. Скорость формирования матрицы, удержание ее в стабильном состоянии, наполнение энергией, контроль за активным знаком и освобождение. Бросок на нашем жаргоне. Особенно сложным был контроль. Инструктор заставлял удерживать знак и одновременно читать наизусть стихи, спарринговаться или делать сложные упражнения на концентрацию. Стоило отвлечься хоть на мгновение, и знак расползался. Его приходилось строить заново. Все чаще слышались разговоры о том, что нас можно отправлять в гнезда. Сейчас разведка сумела обнаружить на территории страны восемь гнезд, из них три высокоуровневые. После страшного побоища, которым обернулась конская операция, армейцы не решались спускаться ниже третьего яруса. Занимали первые два и минировали выходы, периодически отстреливая лезущих снизу тварей. Войска отчаянно нуждались в новых способах борьбы с чужаками. Разработка оружия шла непрерывно, но результаты считались недостаточными. Со времен винтовки Мосина в конструкции оружия ничего принципиально не изменялось, а сейчас требовался прорыв. Электроника отказывала вблизи гнезда, связь осуществлялась продедовскими способами, то есть гонцами. Зато псионика, пусть и частично, могла снять эту проблему. Сильный обычный псион четко мог сказать, где находится солдат, в каком состоянии, есть ли потери в группе. Пусть на небольшом расстоянии даже такие мелочи подчас спасали немало жизней внутри чужого пространства поэтому начальство считало наше обучение самым перспективным вариантом и требовало результатов. Самым лучшим показателем стало бы эффективное участие в штурме очередного гнезда. Учитывая, что первоначально наше обучение планировалось закончить за 6 месяцев, а сейчас шел пятый, стоило ожидать досрочного выпуска.